А что еще?» Он не отвечал и даже смотрел не на меня, а на руки, сцепленные на колени. «А, черт!» — сказал он, друг. «Неважно!» Он внезапно отпустил колено, нога с тяжелым стуком упала на пол, и он соскочил со стола. «Но пусть они хорошенько помнят, МакМерфи и все остальные, я сделаю то, что мне надо сделать!»